Портал трейдинга telab.com представляет Куртис Фейс. Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. Введение. День, когда я встретил принца Ямы. В жизни бывает лишь несколько переломных моментов. Два из них я пережил, когда мне было 19 лет. Я впервые увидел здание в стиле ар-деко, в котором размещалась Чикагская торговая биржа, и познакомился с Ричардом Деннисом, легендарным трейдером срочного биржевого рынка. Вид на Чикагскую биржу – самый знаменитый пейзаж мегаполиса. Увенчанная одинокой фигурой Цереры, римской богини плодородия, 45-этажное здание гордо возвышается на бульваре Уэст-Джексон в окружении своих собратьев-небоскребов. Внутри здания располагаются ямы, в которых трейдеры, стоя плечом к плечу, продают и покупают контракты на зерно, мясо и валюту на миллионы долларов. Пространство сплошь заполнено возгласами и жестами, которыми обмениваются между собой трейдеры. Такой умопомрачительный хаос, причем хорошо организованный, приводит тысячи посетителей ям в благоговейный трепет. Это мекка трейдеров. Едва я вошел в лифт биржи, мои ладони вспотели. Мне было всего 19 лет. Я ехал на интервью с Ричардом Деннисом, одним из величайших биржевых дельцов мира. Деннис стал героем трейдерских преданий, Еще до начала эксперимента с черепахами. Его называли «Принцем Ямы». В свои 30 с небольшим он умел превращать несколько тысяч долларов в сотни миллионов. Только позже я понял, как мне повезло тогда оказаться в этом лифте. Я ехал на собеседование на позицию, по которой было прислано свыше тысячи заявлений. Но только 40 кандидатов были удостоены возможности пройти собеседование. И лишь 13... Меньше, чем один из сотни, были отобраны, а еще 10 было предложено пройти программу в следующем году. Задолго до появления на экранах шоу Дональда Трампа «Кандидат» и других телевизионных соревновательных шоу Деннис создал собственный формат соревнования. Произошло это вследствие спора между ним и его хорошим другом, столь же успешным трейдером, Уильямом Биллом Экхардтом, о том, являются ли способности к отличному трейдингу врожденными или приобретенными. Деннис утверждал, что может превратить в успешного трейдера практически любого. Экхард считал, что способности носят врожденный характер. Деннис был готов ответить за свои слова деньгами, и в итоге они заключили пари. Для того, чтобы разрешить спор, они разместили огромное объявление в газетах уолл стрит Journal, «Бэронс» и new йорк Таймс». В объявлениях сообщалось, что Деннис набирает группу желающих обучаться его методом трейдинга и предоставит каждому ученику счет для проведения торговли размером в 1 миллион долларов. В то время я не понимал всей важности этого объявления. Разместив его после заключения пари, Деннис сделал смелое заявление. Он считал, что понял причины своего успеха Настолько хорошо, что мог научить других быть столь же успешными, даже людей, абсолютно чуждых трейдингу и никогда раньше не торговавших. Он настолько искренне верил в это, что был готов рискнуть собственными миллионами для того, чтобы доказать свою правоту. Ученики Денниса, среди которых был и я, вошли в историю трейдинга под именем Черепах, а их успех стал легендарным. За 4,5 года черепахи заработали в среднем свыше 80% годовых. Откуда, однако, такое название – черепахи? Все просто. Деннис и Экхарт находились на ферме по разведению черепах в Сингапуре в тот момент, когда их давний спор перерос в пари. Говорят, что Деннис тогда бросил мимоходом. Мы будем выращивать трейдеров, как в Сингапуре выращивают черепах. Итак, мне было 19, и я был в двух шагах от собеседования с принцем Ямы. Проходя через холл, я старался не удивляться утилитарному виду офиса. Здесь не было огромных входных дверей, мраморно-бронзового вестибюля, ничего, что могло бы поразить клиентов, брокеров или важных персон. Ричард Деннис был известен тем, что не тратил денег на показуху, И все-таки столь скудный антураж явился для меня неожиданностью. Все казалось несколько мелковатым по сравнению с ожиданиями. Я нашел дверь с табличкой «CND Commodities» и осторожно приоткрыл ее. Меня встретил Дэйл Делутри, менеджер, работавший на Денниса, и сообщил, что тот заканчивает очередное собеседование. Я знал, как выглядит Ричард Деннис по фотографиям в газетах, но не вполне представлял себе его характер. поэтому оставшееся время до встречи я провел в волнениях по этому поводу. Готовясь к интервью, я прочитал все, что только смог найти о Ричарде, поэтому кое-какое представление о нем у меня сложилось, но не настолько детальное, как мне бы хотелось. Я также прошел тест Ричарда, состоявший из 40 вопросов и являвшийся обязательным условием для отбора. поэтому немного представлял себе, какие качества он считает важными для трейдера. Дверь в кабинет Ричарда открылась, оттуда вышел предыдущий кандидат. Он сказал мне пару слов об интервью и пожелал удачи. Видимо, он показал себя с хорошей стороны. Я встретил его через несколько недель на первом собрании группы. Войдя в кабинет, я увидел Ричарда Денниса и его партнера Вильяма Экхарда, Рича и Билла, как мы стали называть их последствия, и как я обращаюсь к ним в моих мыслях до сих пор. Рич был человеком-горой, с дружелюбным лицом и дружескими манерами. Билл оказался худым человеком среднего роста. Он выглядел и был одет как типичный преподаватель прикладной математики Чикагского университета. Интервью шло параллельно с изучением выполненного мной письменного теста. Ричард заинтересовался моей теорией рынков и мыслями относительно возможностей зарабатывания денег на трейдинге. Оба внимательно расспрашивали меня о прежних занятиях. Сейчас я понимаю, что выглядел тогда необычно. В свои 19 я имел специальный опыт, связанный с тем, чему нас потом учили. Строго говоря, подобный случай и сегодня отнюдь нетипичное явление. В конце 1983 года Персональные компьютеры были не у многих. По сути, они только что были изобретены. Однако уже за два года до этого я программировал на компьютере Apple II в качестве подработки после школьных занятий. Я создавал компьютерные программы для расчета того, что тогда называлось системами. Стратегии трейдинга с определенными правилами, которые точно определяли, когда покупать или продавать ценные бумаги или биржевые товары. базируясь на движениях цен. За эти два года я написал 30 или 40 различных программ, которые тестировали системы трейдинга путем анализа исторических данных и рассчитывали, сколько денег можно было бы заработать при применении систем на том или ином рынке. Только позже я понял, что для 1983 года это было очень прогрессивно. То, что начиналось как интересная работа после школы, постепенно переросло в страсть. Я работал на компанию Harvard Investment Service, располагавшуюся на кухне небольшого домика в городке Гарварде, штата Массачусетс, примерно в 40 милях к западу от Бостона. Гарвард – типичный городок Новой Англии. Яблочные сады, небольшая библиотека, ратуша и центральная площадь. «Харвард Инвестмент Сервис» состояла из трех человек – моего друга Тима Арнольда, меня и Джорджа Арнта, владельца кухни и компании. Джордж отдавал распоряжение, Тим и я выполняли всю трудную работу. Джордж был первым, кто заинтересовал меня трейдингом. Он одолжил мне копию книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», художественное изложение биографии знаменитого спекулянта Джесси Ливермора. Я не знаю, насколько был точен Лефевр в своем описании жизни Ливермора, но книга меня захватила. Я захотел стать трейдером. Я верил, что смогу быть великим трейдером, что стану великим трейдером. Я нес эту веру на встречу с Ричем и Биллом со всей горячностью 19-летнего юноши. Анализ торговых систем, как оказалось, был прекрасной подготовительной работой как для интервью, так и для последующего обучения. Я убежден, что мой прежний опыт явился причиной более быстрого, по сравнению с коллегами по учебе, усвоения методов Ричи и Билла, вследствие чего я смог заработать для них больше других. С самого начала я больше, чем кто-либо из черепах, верил в подход наших наставников, и их умение систематически его воплощать. Это доверие сыграло важную роль в готовности Рича поверить в мой успех и способность полностью раскрыть потенциал трейдера. Мой опыт позволил мне делать то, чего не мог делать никто другой из черепах – исполнять простые правила, которые были нам рассказаны в течение двухнедельных занятий. Тот факт, что никто другой из черепах не пользовался этими правилами в течение первого месяца, Может показаться странным, но я приберегу эту историю на потом. Сначала я боялся того, что у меня не было практического опыта трейдинга в прошлом. Хотя я надеялся, что мой опыт тестирования систем может в определенной мере это компенсировать. Однако отсутствие опыта оказалось основной проблемой. Из вопросов, которые задавали Рич и Билл, было ясно, что целью интервью является оценка общего уровня интеллекта, способности к рассуждениям. Это меня не удивило, так как один из вопросов теста, предварявшего интервью, был об отметке SAT – Scholastic Aptitude Test – тест на проверку способностей и наклонностей, предлагаемой поступающим в университет. А многие другие вопросы были направлены на оценку умственных способностей кандидата. Что меня действительно удивило – это их желание узнать не только во что я верю применительно к трейдингу, но и во что я не верю. Я отчетливо помню момент во время собеседования, когда я понял, что получу предложение. Мы обсуждали мое неверие в существовании некоего философского камня, позволяющего предсказывать поведение рынков со сверхъестественной точностью. Я полагал, что на определение такой сложной величины, как цена на зерно или золото, влияет огромное количество переменных – и что люди, ищущие такой философский камень, в конце концов испытают сильное разочарование. В качестве примера я привел одну из историй, рассказанных мне Джорджем. Это была история о стеклянном диске с нанесенными на него прямыми и кривыми линиями. Если этот диск клали на график движения цен, верхние и нижние границы графика волшебным образом пересекались с линиями на диске, Как будто рынки реагировали на какие-то тайные приказы. Мне показалось, что история им понравилась, и в этот момент я подумал, что смогу поступить в учебный класс. Я был прав насчет нескольких вещей. Я правильно понял, что Рич и Билл действительно проверяли уровень развития и способности. Они искали людей, разделявших их мнение о том, что является необходимым для успешного трейдинга. Они были блестящими учеными. И в качестве эксперимента решили объединить в группу людей с различными способностями. Например, среди первых черепах были Человек, интересовавшийся играми и теорией игр. Редактор руководства по ролевой игре Dungeons and Dragons – Подземелья и драконы. Крайне популярный в начале 80-х. Обладатель научной степени в области лингвистики из Чикагского университета. Человек, торговавший зерном в компании Cargill, бывший в годы учебы в школе чемпионом штата Массачусетс по шахматам. Несколько человек с опытом трейдинга. Бухгалтер. Профессиональный игрок в Баггамон и Блэк Джек. Многих из них я отношу к числу поистине выдающихся людей, которых мне довелось встретить в своей жизни. Рич и Билл, безусловно, искали кандидатов с высоким интеллектом, и обращали особое внимание на математические и аналитические способности. Впоследствии в одном из интервью Рич сказал, что выбирал людей с выдающимися интеллектуальными способностями, так как претендентов было много, и у них с Биллом была возможность выбора. Эта черта была присуща многим, но не всем черепахам. Как ни странно, я не считаю, что наши конечные успехи или провалы непременно связаны с уровнем интеллекта. Другой желательной чертой отобранных кандидатов являлся прежний опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятностей, применяемой в играх с элементом удачи. Скоро стало ясно, почему этот опыт считался важным. Через несколько недель после интервью мне позвонил Рич и сообщил, что я принят в программу. Как он позднее говорил мне, я был единственным из принятых учеников кто не казался ошеломленным этой новостью. Он даже не был уверен, что я появлюсь на занятиях. Рич известил меня, что учеба будет проводиться в течение последних двух недель года, и после этого двухнедельного тренинга мы сможем начать самостоятельную торговлю с небольшим торговым счетом. Он также сообщил, что если мы хорошо сработаем в течение испытательного срока, каждый из нас получит торговый счет размером в 1 миллион долларов. Многих может удивить тот факт, что Рич считал возможным обучить группу трейдеров всего за две недели. Меня удивляет другое. Почему он считал, что это займет так много времени? На следующий год Рич и Билл набрали вторую группу черепах и обучали их всего одну неделю. Сложность трейдинга лежит не в сфере концепций, а в их применении. Достаточно легко научить правильным шагам в трейдинге. сложно применять преподанные уроки на практике. В конце пробного периода трейдинга, продолжавшегося один месяц, Рич оценил наши результаты. Одни получили в свое распоряжение обещанный миллион для торговли, другие получили торговый счет меньшего размера, а остальные продолжали торговлю со счетом прежнего размера. Мне же Рич выделил счет в размере двух миллионов, и на всем протяжении работы программы «Черепах» Я управлял для него самым большим счетом. В этой аудиокниге я привожу несколько причин, по которым Рич всего лишь через месяц после начала торговли смог оценить наши сравнительные способности, то есть то, что он в нас искал. Я также рассказываю о том, почему Рич выделил мне счет существенно больший, чем у других черепах. Рич быстро разглядел во мне способность, которую впоследствии обнаружил во многих других учениках. Я называю ее «Путь черепах». Перед тем, как приступить к детальному изложению «Пути черепах», позвольте мне сказать несколько слов о трейдинге в целом, а также поделиться мыслями о психологических причинах того, почему некоторые из черепах были столь успешны и почему хорошие трейдеры способны зарабатывать деньги. Следующие две главы закладывают основу для третьей, в которой мы вернемся к истории черепах, а затем погрузимся в детали изучения пути черепах.